Глава пятая. У Ладожского князя. Пока плыли мы в Ладугу, привязался я к Кукше все равно, что к сыну. Сперва не желал он меня признавать. Бывало, подхожу к нему с лаской, а он того и глядит, зарычит или укусит. Этим-то он и понравился мне. Зато, не скрою, я почувствовал гордость, когда он мало-помалу начал приручаться. Вскоре убедился я. Не зря мне казалось, что он может укусить руку, протянутую к нему с лаской. Приплыли мы в Ладогу и сразу попали на пир. Орвар-стрела, ладожский конунг, встретил нас приветливо. Хаскульда и меня усадил на почетное сиденье рядом с собой. Другим тоже оказал всяческую честь. Полюбопытствовал он, конечно, что за отрок с нами. Когда оповедали мы ему о Кукше, Конунг самолично приказал налить в самый красивый рог меду и отнести кукше. Раз, мол, он воин, пусть пьет. Захотелось конунгу рассмотреть кукшу поближе, и подозвал он его к себе. Кукша не робеет, подходит. Конунг улыбается, берет его за подбородок, и тут выхватывает кукша нож из-за пояса и всаживает его конунгу в руку. Уж не знаю, как у него за поясом нож очутился. Не понравилось мне, как конунг с кукшей обошелся. Пнул он его, точно пса. Хорошо еще не искалечил. Вижу, Хаскульду это тоже не понравилось. Однако промолчали мы. Только начались у нас с конунгом с того раза нелады. Кто-то нашептал ему, будто Хаскульд утаил часть конунговой дани. «Дальше больше». Кончилось тем, что покинули мы конунга, уплыли из гардерики. Жаль было оставлять гардерики. Благословенная страна. Нигде нет столь дешевых рабов, нигде нет такого изобилия драгоценной пушнины. Серебро и золото с востока первым делом попадают в гардерики. Меду, подобного тамошнему, нет на всем свете. А какие там рабыни! Одно плохо жизнь чересчур спокойная викинг нет нет да и затаскует по морю по набегам по сражениям а там того и гляди моль паруса побьет примечание паруса у викингов были шерстяные мы с хаскульдом давно уже собирались проветриться но не уплыли бы мы оттуда навсегда как бы не раз прессорваром впрочем есть тому и еще одна причина более важная спору нет Орвар-стрела, доблестный вождь, настоящий морской конунг, избороздил все моря. Особенно знаменит он как лучник. У него полон тул заколдованных стрел, на каждой магические руны начертаны. Примечание. Руны. Древнегерманские, преимущественно древнескандинавские письмена. От его стрелы никто не может уйти. Не зря он зовется Орвар-стрела. Однако викинг должен, как видно, хоть время от времени выходить в море. От морской соли крепнет сердце. А тому, кто позволяет себе расслабиться, судьба перестает посылать удачу. В последнее время нам с Хаскульдом стало казаться, что счастье оставило Орвара. И, конечно, не случайно Кукша ударил ладожского конунга ножом. это судьба, Кукшеной рукой, пометила Орвара стрелу знаком неудачи. Рассудили мы, что плохо кончит ладожский конунг, и незачем нам делить с ним его несчастливую судьбу.